Глава 18. Артем. Родительница разогнала нас спать в одиннадцатом часу, мотивируя все режимом обоих и тем, что и сама сляжет из-за нас в больницу. Поэтому молча выключили ноутбуки, послушно убрали бумаги и разошлись по комнатам. В гостиной отец остановился и хлопнул себя по лбу. А, забыл сказать. Николаич все-таки решил пойти в большую политику. И готов из Москвы родить за родной город и всю область, — хохотнул он. Сам в это грязное дело лезть не собирался, хотя обедал с нужными людьми. Потому что бизнес. Правда, пока предстоит его лицу, так сказать, укрепиться на местном уровне. Над этим пиарщики трудятся и всякие прочие политтехнологи. А что, Николаевич мужик энергичный, жена вон, почти дочкина ровесница, — Тоже в Москву хочет. Строительную компанию свою в надежные руки сдал. Теперь вот политиком будет. Ну и обмолвился, что дочурка наконец-то выбрала. И в ближайшее время гульнем на свадьбе с размахом. Так что скоро почти все царственное семейство свалит в столицу. Сынуля бдеть остается. — Да пошли уже, — мама потащила родителя в комнату. Не веником же вас разгонять. Царственное семейство владело почти всеми стройками города и области, почти всеми крупными стройками, вернее сказать. И если я входил в первую десятку женихов, то Ярослав эту десятку возглавлял. А поскольку с ним у девиц было глухо, конкуренции с его стороны я не боялся. Ему бы Инна бы точно понравилось А вот хренушки. Я первый ее заметил и оценил. — Стало обидно, ведь познакомься, Инна, с Ярославом. Точно у меня шансы бы упали ниже плинтуса. Этот тип всегда бесил, а сейчас, как представил его рядом с ней, так сразу дать в морду захотелось. Завалился на кровать, продолжая думать о том, что Городецка вполне в его вкусе, да у нее самой отличный вкус и щепетильный подход. Все в доме удобно и недешево. Вообще весь этот ее питомник-усадьбу напоминает. Не дать не взять аристократка в своем поместье. Вся такая в корсете, чулках и кружевном пеньюаре. Да, на ролевые игры потянула. А в кружевном корсете будет офигительно хороша. Лежа в тишине, перебирал по мгновениям сегодняшний день. А потом снова вернулся к аварии и к ее последствиям. Это как зудящая рана, которую нельзя трогать, чтобы быстрее зажила. Но не чесать нет никакой возможности. Кто бы мог подумать, конечно же, только не я, что так отстану в делах фирмы. До аварии я не сильно интересовался происходящим, хоть отец и пытался меня приструнить и приобщить к делам. Выдал мне должность, кабинет и приличный оклад. Все, чтобы набирался опыта и учился вести дела. Сын, понятное дело, лет до двадцати пяти вообще успешно избегал всего под предлогом учебы и путешествий. Точнее, шикарных гулянок на курортах. Порой родители пытались возвать к моей совести, мозгам или еще чему, но безуспешно. Собственно, из-за одного такого воспитательного момента и случилась вся эта история. Точнее, из-за моей реакции на него. Мы тогда здорово подцапались на почву моих гулянок и транжирства средств, ну и в целом безответственного и разгульного образа жизни. — Боже, кого я воспитал? — орал отец за закрытыми дверями кабинета. Подозреваю, они не сильно помогли звукоизоляции. Стопудово и секретарь, и ее подружки грели уши и радовались, что меня ставят на место». — Тебе скоро тридцать, а ты все еще таскаешься по ночным клубам, лапы штрептизешь и бьешь тачки. Ты позоришь меня, мотаешь нервы матери, просрал кучу бабла. Машины у тебя как семечки в расход летят. Да у тебя такие возможности, что единицы имеют. Учись, зарабатывай, создавай. Но нет, тебе нужно все только рушить. Я устал оплачивать твои дорогостоящие попойки. Партнеры по бизнесу тоже уже криво посматривают и подумают выводить деньги, если ты останешься в топ-менеджерах компании. Какой из меня управленец, когда я на собственного сына праву найти не могу? «Ой, пап!» — отмахнулся тогда я. «Да у нас денег дофига и больше. Что ты переживаешь? Я еще молод, чтобы запереть себя в пыльном кабинете и корпеть над скучными бумажками. Не нагулялся, так сказать?» развалившись на кожном диване, прикидывал, налить коньяк или это совсем наглость будет. Что мной двигало в тот момент, и сам не знаю. Просто я еще не спал со вчерашнего дня. И нет, не из-за работы. Классная тусовка длилась до утра. Самый дорогой стрип-клуб города поставил новую программу. Приглашены были только самые-самые персоны. Алкоголь тек рекой. Девочки огонь. Ну и я не отказался уединиться в вип-комнате с одной из них. Ну и что, что у меня есть Маша? А в прошлый раз была Лена, а до нее Лика, Лина, Лара. Кто-то тоже был, когда это меня останавливало. Хотелось спать, долбил сушняк, башка трещала. И тут отец со своими проповедями. Да ничего этому бизнесу не сделается, простоит сто лет еще. Я спать, башка трещит. Уже поднялся с дивана и собрался отвалить на квартиру. «Стоять!» «Приказ, как собаке. Сейчас ты меня выслушаешь и потом отвалишь куда хочешь. Не знаю, в какой момент мы с матерью тебя упустили, но дальше я это терпеть не намерен. С сегодняшнего дня ты переведен со своей должности на должность младшего менеджера в отдел закупа. Зарплата будет соответствующей, бонусы и премии тоже». А теперь можешь идти спать. Все равно сегодняшний рабочий день будет засчитан как прогул и вычтен из твоей новой зарплаты. И да, новогодние каникулы, длящиеся второй месяц, тоже будут вычтены из твоей зарплаты на прежней должности. Нихрена себе поворот, только и смог выдавить я. Папуля шарашил так, что почти организм протрезвел. То есть мало того, что мне будут платить столько, что на бензин не хватит, так еще и месяца за полтора я ни черта не получу. Да и катейся со своей фермой куда подальше. И ушел, хлопнув дверью. Злость скипятила во мне дерьмо, которое вот-вот вылится наружу. Вместо того, чтобы ехать спать, как планировал, меня понесло к друзьям в клуб. Ну и что, что еще не вечер? Вот там-то я и вывалил всю обиду на отца, который так паршиво обошелся с единственным сыном и наследником ну а дальше по накатанной еще выпивка девочки выяснение у кого яйца круче и спор на новый заезд просадить последнее бабло это очень умный ход несколько лет как я увлекся стрит рейсингом пару тачек разбил пару тройку проиграл выслушал конечно о себе много интересного но до такого маразма отец еще не доходил Похоже, что в этот раз его терпение лопнуло и переубедить нет возможности. Но тогда меня ничего не волновало, кроме злости и обиды на вселенскую несправедливость. Это еще хорошо, что очередную машину прикупить успел. Крузака не очень люблю. Здоровый, скотина, хрен где припаркуешь. Зато удобный для важных дел. Новый Мерин СЛК был шикарен. Полировка, кожа, люкс, комплектация — Мотор урчит с этой кошкой. На такой тачке я обязательно выиграю, да и вожу я отлично. Вот эта самонадеянность меня изгубила. Вывалился в шестом часу утра из клуба, отмахнувшись от настойчивых предложений вызвать такси или отоспаться в комнате наверху. Самонадеянный идиот с пропитыми мозгами. Сел за руль и погнал на трассу из города. Хотел потренироваться перед вечерним заездом. А дальше только записи с регистратора и камер наблюдений, которые мне потом показали друзья. Вот серебристая тачка отъезжает от клуба, а охранник досадливо машет рукой, говоря что-то владельцу всего заведения. А вот я уже лечу, превышая скорость по проспекту к выезду из города. Раннее утро, машин еще мало. На записи хорошо видно, как мою тачку заносит на поворотах. А я даже не помню, что так быстро ехал. Просто давил педаль газа в пол, думал, что все вокруг контролирую. Ощущал себя нереально крутым. Остальные машины на дороге были досадными помехами. Светофоры вообще перестали существовать. Каким чудом я никого не сбил, не представляю. Везет дуракам и пьяницам. Мое везение закончилось возле выезда из города. Прошедший ночью дождь превратил дорогу в каток. На окраине машин меньше, и коммунальщики еще с посыпкой не добрались. Камера бесстрастно фиксирует машину, закручивающуюся вокруг своей оси, вылетающую с дороги аккурат мордой в бетонный столб освещения. Нет, все же мне повезло. Машина врезается правой половиной, Капот сминается, как фольга, и стол проходит до самого пассажирского сиденья. Металл корежится, стекло сыпется, высовываются подушки безопасности. При желании в интернете можно найти несколько красочных роликов с не менее красочными комментариями. Регистраторы и телефоны сейчас у всех поголовны. Прав был Дэн, если бы машина влетела чуть левее, не собрали бы Артемку. А я момент аварии помню плохо. Только как закрутила Мерс. Удар по лицу подушки безопасности, и потом сразу голос друга, матерящегося так, что уши в трубочку сворачиваются. Он пытается открыть дверь, но ничего не выходит, орёт в гарнитуру что-то спасателем, а я опять отрубаюсь. Эпичное возволение Артема Троянова из покорежной машины при помощи гидравлических ножниц Снял кто-то из зевак и выложил на ютуб. Комментов я собрал прилично, по большей части гневных и матерных. Очнулся уже в больнице, в реанимации, подключенные к каким-то датчикам, трубкам, в гипсе. Хотел устроить победный заезд, а вышел финальный. За руль сесть просто боюсь. Ежу на заднем сиденье теперь». Похоже, вспоминать этот ужас спокойно я еще долго не смогу. Психолог советовал найти отвлекающие занятия, чтобы мысли не возвращались к этим воспоминаниям. И я себе такое отвлечение нашел. Очень милое и приятное, которое спит, наверное, сладким сном. Первый раз пожалел, что не умею готовить. Андрюха свалил, а просить маму будет очень неловко. Представляю себе, подхожу и прошу. «Мама, а сделай свои фирменные блины. Я хочу порадовать завтраком девушку из соседнего шале». «Полный бред. А доставку заказать я не додумался. Да и пока допрется, все будет холодное. А местный повар вряд ли удивит чем-то». «Ладно, будет утро, будем думать, что делать». «Вариант приготовить что-нибудь самому даже рассматривать не стал». «Кофе, только кофе. а чего-то другого будет пищевое отравление». Вот не зря столько лет обходил приличных девушек стороной. С ними слишком много хлопот, слишком много усилий и непредсказуемый результат. Чмокнет в и скажет. Ой, спасибо, ты очень милый. Свалит в туман, но не силы же ее тащить. А ты со стояком сам разбирайся.